Глава 5, Полковник Тревис. Под моими ногами был белый песок Скироса. На мне была туника, легкие сандалии по древнегреческой моде, на поясе висел короткий бронзовый меч. Зато мое тело было буквально набито высокотехнологическим электронным оборудованием. Как я оказался на Скиросе? Прошел темпоральным туннелем, как же еще, поскольку я долго не мог въехать. В объяснении старшего аналитика проекта он попытался показать мне модель темпорального туннеля на пальцах. «Представьте себе длинную лестницу», — сказал он. «И пусть ступеньки этой лестницы будут для вас веками». А теперь представьте себе шланг. Не трубу, а именно гибкий шланг, который проложили с 21 ступеньки до 14. Или до минус 14, но сейчас это не важно. Важен принцип — Если вы поднимете верхний конец на двадцать ступеньку, нижний, соответственно, окажется на 15-й и так далее. Это еще не все. Шланг, как вы изволили заметить, гибкий, и при помощи необходимых манипуляций можно смещать нижний его конец в любую точку площади нижней ступеньки. Верхнюю точку смещать нельзя. Почему? Сейчас позову академика, и он набросает вам пять листов формул. Почему я оказался именно на Скиросе? На то были свои причины. Чтобы оказаться как можно ближе к центру событий, мне надо было не просто примазаться к греческому войску, но и получить доступ в ограниченный круг ахейских вождей, главных действующих лиц Илиады. Согласитесь, что если бы я изъявил желание встать на греческую сторону где-нибудь в Труаде, то меня, скорее всего, признали бы троянским лазутчиком и казнили на месте – Внедряться надо было раньше. Минилай и Агамемнон, руководящие сбором войск в Авлиде, на данный момент были для меня недоступны. Пробиться к ним на аудиенцию было свыше сил обычного смертного. Аякс Мелкий имел слишком малый политический вес. Нестор был стар и недоверчив. И Доминей с Аяксом Крупным в данный момент находился в открытом море а плавать на доске в ожидании, пока меня заметят ахейские моряки, мне не хотелось. На Аскиросе же сейчас проживали быстроногий Ахиллес с учителем Фениксом и другом, а может быть и больше, чем просто другом, Патроклом. Кроме того, со дня на день сюда должны были пожаловать Одиссей и Диамет с миссией уговорить Ахилла отправиться на войну. Если не считать старика Феникса, здесь было четверо героев Илиады, из которых трое обладали огромным влиянием и властью Ахил правитель мирмидонцев герой многих пророчеств, Диамет ванакт могущественного Аргоса и Одиссей, Баселей Итаки, под чьим началом было не так много воинов, зато чья мудрость и изворотливость уже успели стать легендой. Кто-то из них и должен был стать моим билетом под стены Трои. Согласно Гомеру, видео и толпе их коллег, мать величайшего героя Нереида Фетида стремилась уберечь своего сына от безвременной гибели на войне, а потому прятала его в женском платье во дворе правителя Скироса Ликомеда. Когда жирный пророк Калхант возвестил, что Трое не падет, если в рядах ахейцев не будет сражаться Ахил, лучший в Ахайе, воины возроптали. И Агамемнон отправил Одиссея и Диомеда на Скирос с целью разыскать трансвестита и за уши притащить его на бойню. Говорят также, что Ахилл был сильно похож на девочку, и при этом он является великим воином, покрытым буграми мышц. И прославленные цари долго не могли разыскать его, пока Одиссей не применил военную хитрость. Он переоделся торговцем и пришел в дворец Салекомеда с лотками, на которых женские шмотки и украшения лежали вперемешку с оружием. Девушки заинтересовались шмотками, а Хил же отдал предпочтение оружию, на чем и попался. Не хочу обидеть Одиссея, но если такие штуки на самом деле срабатывали, это говорит отнюдь не о хитроумии сына Лаэрта, а о низком интеллектуальном уровне самого хилеса. Наверное, умом он пошел в маму. Все образованные люди и даже кое-кто из необразованных знают, откуда пошло выражение Ахиллесова пята. Стремясь оградить сына от превратностей судьбы, Фетида окунула свое чадо в воды реки мертвых Стикс, протекающей в подземном царстве, что сделало Ахила неуязвимым. При этом она держала сына за пятку, та осталась сухой, не стала неуязвимой. Через это парень и пострадал. Но если бы Фетида действительно была мудрой женщиной, она могла бы окунуть Ахила в Стикс два раза, перехватив ногу или подержать его за какое-нибудь другое место, и вся древняя греческая история пошла бы по другому пути. Но такой простой способ обезопасить сына почему-то не пришел ей в голову. Надо сказать, что не все из вышеизложенного соответствовало действительности. Ахил Патрокол и Феникс на самом деле гостили во дворце Эликомеда, но никто из них не переодевался в женское платье и не пытался прятаться. Думаю, поэты приврали для красного словца. В первой половине Феникс преподавал парням историю и математику, потом они обедали, отдыхали немного и отправлялись во двор, где посвящали время совершенствованию своего владения холодным оружием. Вечером они пировали с хозяином или без него, после чего предавались заслуженному отдыху в компании дружелюбных и любвеобильных рабынь. Вполне мужские занятия. Я шел по песку. Вообще, приятное место – это древняя Греция. Идеальный пляж, яркое солнце, теплое море, умеренный климат средиземноморского бассейна. Воздух, еще не испорченный выбросами в атмосферу токсичных отходов. По этому пляжу любили бегать Ахил и патроколл когда им наскучивало заниматься во дворе. Не знаю, почему Гомер прозвал Ахилла быстроногим. Как ни пыжился великий герой, но они всегда приходили к финишу плечом к плечу со своим другом. Дэн объяснил, что использование комбинации эпитет плюс существительное было стилическим приемом Гомера. Он никогда не говорил просто Ахилл, а добавлял определение. Например, быстроногий Ахил, богоравный Ахил. Ахиллес, сын Пилея, что помогало ему вводить в поэму особые характеристики персонажей и одновременно соблюдать стихотворный размер. Положа руку на интимные части тела, хочу сказать, что мне не слишком нравится образ Ахилла, созданный Гомером. Капризный, истеричный, самовлюбленный, помешанный на славе эгоистичный, неуязвимый сукин сын. Легко быть героем, когда знаешь, насколько трудно тебя убить. Кто из твоих богоравных противников додумается бить со спины, еще и ниже пояса? Видать, он в конец всех достал, если уж помочь Парису истребить на глава Хейца вызвался сам Аполлон. Это согласно легенде. В действительности, все было еще хуже.